Конечно, конечно, соглашается доктор Пул. Но уверяю вас, когда речь идёт об искушении, сентенциозно заявляет архинаместник, никто не вправе никого уверять, в чём бы то ни было. Доктор Пул, вспоминая это недавний разговор с Лулой на кладбище, и чувствует, что заливается краской. Не слишком ли огульно это утверждение без особой убеждённости, спрашивает он. Аркена местник качает головой. В таких делах и речи не может быть об обыдности. И позвольте напомнить вам, что происходит с теми, кто поддаётся подобным искушениям. А в алове живы и похоронная команда всегда наготове. Именно поэтому ради ваших же интересов, ради вашего будущего счастья и спокойствия духа Я советую? Нет, прошу, умоляю вас вступить в наши ряды. Молчание. Доктор Пул с трудом глотает слюну. А я хотел бы подумать, наконец, говорит он. Разумеется, соглашается архинаместник. Не спешите, можете думать неделю. Неделю? За неделю я не успею обдумать всего, как следует. Пусть будет 2 недели, соглашается архинаместник. А когда доктор Пул отрицательно качает головой, добавляет: "Пусть будет хоть месяц, хоть полтора, если желаете. Я не тороплюсь. Я беспокоюсь столько за вас". Он похлопывает доктора Пула по плечу. "Да, дорогой мой, за вас". Наплыв. Доктор Пул работает на опытном участке, высаживает помидорную рассаду. Прошло почти полтора месяца. Его каштановая борода стала гораздо пышнее, а твидовый пиджак и брюки гораздо грязнее по сравнению с прошлым его появлением в кадре. На нём серая домотканая рубаха и мокасины местного производства. Посадив последний кустик, он выпрямляется, потягивается, потирает занемевшую спину, затем медленно идёт в конец огорода, останавливается и задумчиво всматривается в пейзаж. Дальний план. Глазами доктора Пулома видим широкую панораму брошенных фабрик и разваливающихся домов на фоне гор, которые хребет за хребтом уходят к востоку. Огустеет синеет островки теней, а в ослепительном золотом свете отдалённые предметы кажутся маленькими, но очень резкими и отчётливыми, словно отражённые в выпуклом зеркале. На переднем плане Эти горизонтальные солнечные лучи, точно лезец осторожного гравёра, открывают неожиданное богатство текстуры даже совершенно голых клочков выжженной земли. Расказчик. Бывают минуты, и это одна из таких минут, Когда мир кажется прекрасным, как нарочно, как будто всё вокруг решило продемонстрировать тем, у кого открыты глаза в свою сверхестественную реальность, которая лежит в основе всех внешних её проявлений. Губы доктора Пула шевелятся. Мы слышим его шёпот: "Любовь, восторг и красота под солнцем будут жить всегда. Они сильнее нас, ведь мы не терпим света, дети тьмы". Доктор Пул поворачивается и идёт ко входу в сад. Прежде чем открыть калитку, он осторожно оглядывается вокруг. Вражеских соглядатаев не видно. Успокоившись, он выскальзывает из калитки и сразу сворачивает на тропинку, извивающуюся между дюнами. Губы его снова шевелятся. Я мать твоя, земля, об моих холодных венах в плоти дожилки громаднейшего дерева, чьи листья дрожали в воздухе морозном, а радость струилась словно в человеке кровь, когда с груди моей ты тучи славные поднялся, радости чистейший дух. Стряпюнки доктор Пол выходит на улочку, а её ее... На стороне нам стоят небольшие дома, рядом с каждым свой гараж, вокруг каждого клочок голой земли, бывший когда-то газоном или клумбой. "Радости чистейший дух", повторяет доктор Пуль, и вздохнув, качает головой. Рассказчик. "Радости? Но ведь радость давным-давно убита, остался лишь хохот демионов, толпящихся вокруг позорных столбов". многой одержимых, спаривающихся во тьме нерадости, но ведь только для тех, чья жизнь не противоречит заведённому в мире порядку. А для вас же умников, которые считают, что порядок этот можно улучшить, и для вас сердитых мятежных и непокорных